И если все это затевалось ради ограбления, то девица напала бы на него, как только он спустился из кабины на мостовую. Кроме того, его фургон — это несухопутная яхта стоимостью в 300 тысяч долларов, которая привлекает грабителей одним лишь внешним видом. Старине фургону уже исполнилось 17 лет. И хотя Вех старался поддерживать его в хорошем состоянии, стоит он гораздо меньше пятидесяти тысяч. Разбивать относительно новую Хонду ради того, чтобы выпотрошить древний фургон, в котором почти нечем поживиться, не имело никакого смысла. Он оставил ключи в замке зажигания, да и двигатель не выключил. Если бы ограбление входило в намерение странной девицы, она уже давно бы укатила в его фургоне. Кроме того, одинокая женщина на пустынном ночном шоссе вряд ли решилась бы на дерзкое ограбление. Это не укладывалось ни в какие логические рамки. Вехс был озадачен. И довольно сильно. — Третья. Тайна не слишком часто вторгалась в простую и незатейливую жизнь мистера Векса. Мир делился для него на две части: на тех, кого он мог убить, и тех, кого не мог. Одних умерщвлять было труднее, других приятнее. Кто-то перед смертью кричал, кто-то плакал, кто-то делал и то, и другое. А кто-то умирал безмолвно, дрожа всем телом, и ожидая конца с таким чувством, словно всю жизнь провёл в ожидании последней страшной боли. Так проходили дни Вехса, всё вперёд и вперёд, словно река грубых наслаждений, лишь изредка отмеченных печатью загадочности и тайны. Но эта женщина в красном свитере была настоящей загадкой. Она оказалась таинственной и непонятной, как никто из тех, с кем мистер Уэксу приходилось иметь дело. Какой новый чувствительный опыт подарит она ему? Он не смог даже вообразить этого, и предвкушение глубоких ощущений привело его в восторг. Векс выбрался из Хонды и захлопнул дверь. Несколько мгновений он стоял под дождём, вглядываясь в тёмный лес. Векс искренне надеялся, что если женщина наблюдает за ним из фургона, то она решит, что он ни о чём не подозревает. Может быть, он не доумевает, куда девался водитель Хонды. Может быть, как добропорядочный гражданин, он просто беспокоится о её судьбе и планирует отправиться на поиски в чащу. Несколько молний, беловато-жёлтых и изогнутых, как бегущие скелеты, одна за другой промчались по небу. Мощный раскат грома отозвались в костях Векса тихой вибрацией, которую он нашёл приятной. Неожиданно из леса показалось несколько оленей, которых разбушевавшаяся стихия почему-то нисколько не пугала. Стада вопите плыло между стволами, а передние грациозные бесшумные, словно призраки, уже вторглись в колышущиеся заросли мокрых папоротников вдоль обочины. ворчливое эхо недавнего грома лишь подчёркивало изящную плавность их беззвучных движений чёрные глаза оленей влажно блестели в свете фар а серые силуэты казались плоскими одномерными словно это действительно были видения а не настоящие животные 2 5 7 затем ещё и ещё Несколько вопити застыли на асфальте, словно позируя. Другие продолжали свой переход через шоссе, тоже время от времени останавливаясь. В конце концов на дороге оказалось больше десятка оленей, и все они смотрели на вехаса. Их красота показалась ему какой-то неземной, небывалой, и Вехс подумал о том, с каким удовольствием он бы убил их, а, кажись у него под рукой ружье, он настрелял бы оленей столько, сколько успел, прежде чем они скрылись бы за деревьями. Собственно говоря, еще будучи мальчиком, Вехс начинал свои забавы с братьев меньших. Первыми были насекомые. Но вскоре он перешёл на ящериц и черепах. А впоследствии отдавал предпочтение кушкам и другим более крупным животным. Ещё подростком, едва только получив водительские права, вех всповадился ездить по ночам или рано утром перед школой по глухим просёлочным дорогам, стреляя в оленей, если они попадались, в бездомных собак. пасущихся коров и лошадей в загонах, если он был уверен, что это сойдёт ему с рук. При мысли об убийстве в Опити вехно ностальгически поразовел. Витых бьющихся на асфальте тел добавил бы красноты его собственной крови, так чтобы Все артерии и вены заныли и застонали от возбуждения. Олени, обычно пугливые и осторожные, продолжали дерзко рассматривать его. Казалось, они не испытывают никакой тревоги, а в их позах не видать было обычной готовности мгновенно сорваться с места и стрелой унестись в лес. Их непосредственность и бесстрашие показались Вексу странными. и он даже поймал себя на том, что испытывает лёгкое беспокойство. впрочем, его ожидала женщина в красном свитере, и она интересовала векса гораздо больше, чем целое стадо оленей. в конце концов он больше не мальчик, а взрослый мужчина и его возросшее стремление к тому, чтобы жить ощущениями, нельзя удовлетворить с помощью простых детских шалостей. Крэйбинс Твекс давным-давно отказался от своих прежних забав. Он вернулся к фургону. Остановившись у дверей, Векс увидел, что женщины нет ни на водительском, ни на пассажирском сиденье. Устроившись за баранкой, он словно не взначай обернулся, но не заметил никаких следов присутствия незваных гостей ни в холле, ни в кухонном блоке. Коротенький коридор в задней части машины тоже оказался пустым.